Глава восьмая «Значит, так», — начал Кулагин, когда Антоненко приехал к нему, и мужчины устроились в кабинете хозяина дома. «У меня тут зам собрался на пенсию. Ну, ты его знаешь, Прохоров». Антоненко понятливо кивнул. «Да, Дмитрий Антонович, знаю, конечно. Ну, так вот, думаю, тебя продвинуть. Товарищ ты опытный, проверенный». И что самое главное, верный. Так что возле меня тебе будет самое место. Но есть одно дельце». Кулагин сделал паузу, достал из стола бутылку и стопки. Антоненко все понял без слов и разлил водку. Он хорошо знал товарища Кулагина и знал, что тут привык важные вопросы решать за рюмочкой. И плевать, что сейчас полдень, воскресенье, можно и выпить. Со своим будущим начальником, тем более, что Антоненко приехал на служебной машине с водителем. Да и что такое даже полбутылки водки для мужика его телосложения? что слону дробина. Ошиблись мы с тобой, сказал Кулагин, когда выпил. Думали, что Филатов, сучонок этакий, утонет в этой дыре, а ты смотри, что получилось. Он здорово поднялся на этой борьбе с колорадским жуком. Все министерство гудит. Очень уж их с Васнецовым метод эффективен. — Да, Дмитрий Антонович, я тоже что-то об этом слышал, — поддакнул Антоненко. — Говорят, что их метод чуть ли не на госпремию тянет. — Вопрос с премией Васницовы счита решенный а тот тянет изо всех сил Филатова. Я, конечно, постараюсь, чтобы его прокатили, как-никак, жирно слишком за одно и то же премию двоим давать. Но может так статься, что и ему перепадет. А мне это вообще не кстати. Сам знаешь, что Филатов у меня как козди в горле. Что я могу сделать, Дмитрий Антонович? Участливо спросил Антоненко. — Если человек сидит или под следствием, то никакой госпремии он не получит. — Василий Дмитриевич, устрой это, и как только Филатова снимут, будешь моим замом. А там, сам понимаешь, никто не молодеет, а ты все ж таки младше меня. — Насколько? — На семь лет. — На девять. — Дмитрий Антонович. — Тем более. Я уйду, а ты сядешь в мое кресло. — Антоненко Василий Дмитриевич, начальник управления в Министерстве сельского хозяйства. Со вкусом произнес кулагин. — Или ты не хочешь? — Хочу, конечно. Кто ж от такого откажется? — И то верно. Так что давай. «Еще по одной, а потом я тебя не держу». Антоненко разлил, мужчины выпили, и Кулагин, крякнув, сказал, «Найди Жданову, бывшего секретаря тамошнего райкома. Думаю, она тебе подскажет, как Филатову лучше подступиться. Тем более, что у нее самой на него очень большой зуб». «Я понял, Дмитрий Антонович». «Спасибо за совет. Но раз понял, иди». Для того, чтобы встретиться с бывшим секретарем Ульяновского райкома, товарищем Ждановой, Антоненко даже не пришлось долго уезжать из Москвы. Ему понадобилось буквально три телефонных звонка, чтобы узнать, где сейчас находится товарищ бывший секретарь райкома. Как выяснилось, она проходила санаторное лечение недалеко от Москвы, в поселке Первомайский Истринского района, в одноименном санатории. Буквально через три часа после разговора с Кулагиным Антоненко уже шел по посыпанным песком дорожкам санатория. Жданова сильно изменилось с момента, когда он ее видел в последний раз. От той ухоженной и стильно одетой женщины, Мало что осталось. Сейчас на скамейке возле центрального входа в лечебный корпус сидела самая настоящая старуха. Седые волосы, впалые щеки, мешки под глазами и, самое главное, потухший взгляд. — Здравствуйте. Светлана Валерьевна. Вежливо поздоровался Антоненко. Можно присесть. — Садитесь если хотите без всякого приветствия ответила жданова антоненко не удивился услышав ее голос такой же тусклый и безжизненный как и сама женщина видать здорово ее надломила вся эта история с филатовым подумал он но даже не подумал отказываться от своих планов собственное благополучие было для антоненко намного важнее чем самочувствие какой-то там бабы. «У меня к вам дело, Светлана Валерьевна. Оно касается нашего общего знакомого, Филатова. Хотя это и не требовалось, зачем-то добавил Антоненко после паузы. Уже после фамилии Филатов Жданова вздрогнула и инстинктивно попыталась отстраниться». Не обращая внимания на это, Антоненко продолжил. «Мне нужно, чтобы вы мне помогли утопить этого засранца. Все что угодно, любой повод или информация сгодится. Тем более, что это он виноват в вашем теперешнем положении». «Нет», — буквально прокричала женщина, — «я ничего не хочу слышать ни про Филатова, ни про ваши с ним дела, ни вообще про какие-либо дела». Оставьте меня в покое. — Светлана Валерьевна, ну что вы? К чему повышать голос просто? Помогите мне, и я вас отблагодарю. — Вы же сейчас по здоровью не можете толком работать? — сложным участием сказал Антоненко. — Нет, отстаньте от меня. Уходите! — продолжала упорствовать женщина. — Слушай меня внимательно, дура! — мгновенно переменил тактику Антоненко. Или ты мне поможешь, или в АБХСС вспомнят о твоем участии в том деле с межеванием. Я же навела тебе справки, прежде чем приехать сюда. То, что твой любовничек из Калужского обкома тебя отмазал и пристроил сюда поправлять здоровье, ничего не значит. Один звонок, и он вылетит из своего кабинета ко всем чертям, а ты сменишь... Уютную палату этого санатория на нары. Решай сейчас. — Ну что я могу? — чуть не плача ответила женщина. — В Леновском райкоме сейчас уже другой хозяин. В исполкоме тоже. — Не поверю, чтобы ту аферу с землей вы провернули без участия людей из нового пути. Кто вам помогал тогда? — Председатель. И порторг Елин. Борис Николаевич. Он сейчас там заведует молочной фермой. Ага, понятно. Значит, Елен, с чувством проговорил Антоненко, что ты еще знаешь о нем? У него зять участковый там, огурцов. И по линии партии на Ерина зятям несколько раз жаловались. О чем были те жалобы? Пьянство, и некоторые колхозники подозревали Елена в воровстве. Только это давно было, когда я только пришла в райком. — И как это вы? — Контоненко обернулась его напускная вежливость, и он снова перешел на «вы». Светлана Валерьевна проигнорировали такие важные сигналы с мест. Мы с ним, когда проводили межевание, договорились. Он дает добро и молчит, а мы не даем делу о воровстве ход. Пожалуй, этого достаточно. Антонин резко встал, придирчиво осмотрел пиджак и брюки, поправил несуществующую складочку и сделав несколько шагов, повернулся к Ждановой. Та бессильно сидела, откинувшись на спинку скамейки. Счастливо оставаться, Светлана Валерьевна выздоравливаете значит борис николаевич Елен», — подумал антоненко когда сел в служебную машину и та выехав на волоколамское шоссе покатила в сторону москвы думаю что с этим фруктом мы договоримся если слова жданова и правда то я так возьму его за задницу что он пойдет на все лишь бы отмазаться И как удачно, что у него зять мент. Подвести Филатова под статью будет проще пареной репы. Сансаныч, я что-то не понял. Перебивая шум, заговорил Андрей через час после того, как мы выехали из центральной усадьбы в Калугу. Козлик как раз стоял перед железнодорожным переездом, и мы пропускали длиннющий и очень шумный состав из цистерн и вагонов с углем. Из-за открытых окон в машине было достаточно шумно, и нам приходилось говорить на повышенных тонах. — Что именно, Андрей? — спросил я у своего водителя. — После вашей поездки в Москву я не поленился и сходил в библиотеку, взял подшивку «Науки и жизни» и стал искать информацию про эти МВ. — ЭВМ, — поправил я его. — Электронно-вычислительная машина. «Ну да, про них, спасибо», — поблагодарил меня Андрей. «Ну и как? Нашел, что искал?» — спросил я его. «Конечно. Мне алочка помогла. Мы вместе ходили». «Она может», — улыбнулся я в ответ. «Мне попалась интересная статья про эти машины. Очень там все интересно, было написано, но у меня вопрос остался. Какой именно?» В это время состав проехал, и мы тронулись. У меня в бардачке нужный номер, а статью я закладкой выделил. Я потянулся к бардачку, Андрей, внезапно смутившись, попытался меня остановить. — Ой, товарищ председатель, я его забыл все-таки. — Поздно, дружок. Я уже открыл бардачок и достал журнал. Открыв «Науку и жизнь» на нужной странице, я понял, почему Андрей смутился. Вместо закладки он использовал фотографию Аллочки. Да не просто фотографию, а очень интересную. Его зазноба на ней отдыхала на берегу Пруда, где купалась вся колхозная молодежь. И Аллочка была изображена на фото в очень откровенном для нынешнего времени раздельном купальнике. Как ни в чем не бывало, я перевернул фотографию и положил ее в бардачок. Еще ненароком забудешь, И журнал «Библиотеку с фотографией» издашь спокойным тоном, сказал я Даниль засмущенному парню. А потом пробежался глазами по статье. В ней говорилось об уже устаревшей на текущий момент БСМ-4. Сейчас, насколько я помню, уже сделали БСМ-6, отличающуюся большей производительностью. И что же тебя смутило в этой статье? Размеры этой машины, вот что. Там веса несколько тонн, и занимает она целое здание. У нас проблема с котельной для теплицы. А тут нужно будет отдельно стоящее здание с вентиляцией, с жесткими требованиями по чистоте. Товарищ Васнецов не мог найти место для своей лаборатории, а тут, как я понимаю, все еще строже. Плюс обслуживает эту машину прорва народу. И электричество... Она потребляет больше, чем весь наш колхоз. И это я еще про стоимость не говорю. Она наверняка не одну сотню тысяч стоит. — Это ты правильные вопросы задаешь, — похвалил я парня. Вот только мы с Виктором Николаевичем договорились о совсем другой машине. В статье говорится про БСМ-4, которую разработали в Москве под руководством академика Лебедева. А у нас будет работать, если все сложится, конечно, Киевский мир один. Он намного менее мощный, всего 4000 операций в секунду против 20000 у БСМ-4. Но зато она и весит всего 400 килограмм и управляется всего одним оператором. Ну и, само собой, она сильно дешевле, чем БСМ. Всего чуть больше 30 тысяч рублей. Стоимость трети всех колхозных овец. «А зачем нам вообще нужна эта машина?» Задал следующий вопрос Андрей. «Я был в теплицах. У меня дядя в Краснодарском крае работает в тепличном хозяйстве. Там ничего похожего нет и близко. А вот это, Андрей, то, что будет отличать наш колхоз от абсолютно всех тепличных хозяйств, советского союза. И может быть, мы вообще первыми в мире станем. Я хочу сделать у нас не просто теплицу, а теплицу с аэропоникой. Это такой метод выращивания овощей вроде без почвы, пояснил я Андрею. Методика новая и, как минимум, в Союзе таких хозяйств нет, а может и в мире тоже, снова повторил я. В следующие 30 минут я объяснял моему водителю принцип аэропоники, которая действительно еще не получила широкого распространения в мире. Но за которой будущее? Например, в покинутом мной времени этим методом выращивают овощи в Израиле, и урожайность там просто отменная. Но этого я уже, конечно, ему не говорил. «Да, выращенные таким образом овощи...» Далеки по вкусовым качествам от тех, что растут в открытом грунте. Но вот урожайность, безопасность в плане зараженности растений болезнями и, самое главное, возможность снимать несколько урожаев в год, в том числе и тогда, когда уже никаких свежих овощей в продаже нет. Все это превращало аэропонику, да и гидропонику тоже, на самом деле не просто... Перспективное направление. Это в теории могло буквально озолотить наш колхоз, а потом и произвести переворот во всем овощеводстве Советского Союза. Правда, чтобы добиться опережающих это время результатов, нужно острожайшее соблюдение технологий. Питательные вещества должны подводиться к растениям с точностью до грамма, а показатели влажности и температуры тоже должны держаться в очень узком диапазоне. Все это нужно отслеживать в режиме реального времени и максимально быстро реагировать на показатели датчиков. Человек на это не способен, а вот и ВМ вполне. Именно это я и предложил Глушкову, и именно за это он уцепился. В моем времени я немного читал об этом, без всякого сомнения, выдающимся ученым, одном из основателей советской кибернетики. Он ратовал за всемирное использование ЭВМ в народном хозяйстве, притом не только для учета и контроля различных макро- и микроэкономических показателей, как в масштабах госплана, так и отдельно взятого завода, но и непосредственно на производстве. И если с заводами все складывалось еще более-менее, вроде как уже несколько прокатных станов оборудованы ЭВМ, то вот с сельским хозяйством, самой отсталой, но при этом важнейшей отраслью народного хозяйства СССР, был полный завал. Я практически предложил Глушкову наш колхоз в роли подопытного кролика, попутно очаровав старого математика смелостью новизной проекта. Так что тот загорелся моей идеей, согласился и пообещал поспособствовать в скорейшем решении, Наши проблемы с котельной. Несмотря на то, что руководил Виктор Михайлович институтом в Киеве, у него было полно связей в Москве, в том числе и на самом верху в Совете министров СССР. С таким деятельным и могущественным союзником можно было надеяться на то, что теплицу мы сможем запустить уже в этом году. При том, что уже совсем хорошо. Я вообще ничем не рисковал. Если ничего не получится с автоматизацией, то ничего страшного, подумаешь. Очередной неудачный эксперимент. Кто их вообще считал? До нас их проводили тысячи, и после нас будет столько же. Риска для карьеры всем участникам никакого. Экономического ущерба тоже. Мы же науку двигаем. Зато в случае успеха готовьте дырочки в своих парадных пиджаках. Это как минимум орден Ленина а то и со звездой героя соцтруда. Мы потому и едем сейчас с Андреем в Калугу встречать дорогого гостя из Киева. Виктор Михайлович лично решил приехать в новый путь и оценить фронт работ, так сказать. Он еще вчера позвонил мне и сказал, что приедет вместе с одним из своих ассистентов на поезде, который прибывает в Калугу в час пополудня. За разговорами с Андреем и моими размышлениями дорога до областного центра пролетела быстро, поезд прибыл точно по расписанию, и в 13.10 мы уже выехали из привокзальной площади и направились в новый путь. От предложения заехать куда-нибудь пообедать, академик Глушков и старший научный сотрудник его института, товарищ Королюк, отказались. Было видно, что им не терпится побыстрее оказаться у нас в колхозе. — А вот эта высоковольтная линия, она куда идет? — К вам? — спросил Глушков, когда мы уже почти приехали. Виктор Михайлович сказал, чтобы Андрей нас вез сразу к тепличному хозяйству. Возле него метрах в трехста, и проходила высоковольтная линия, выделявшаяся своими мощными опорами и гирляндами стеклянных изоляторов. «Эта линия идет в Красную Зарю, соседний с нами колхоз. Там мощное хозяйство и есть промышленные холодильники, работающие как раз от трехфазной сети», — ответил я. «Хорошо, что она близко к теплице», — отозвался молчавший до этого Королюк, мужчина чуть старше меня, но уже имеющий ранее залысенные очки с толстенными стеклами. Со зрением у него, как у академика Глушкова, было совсем плохо. «Не придется ничего придумывать. Подстанция с резервным генератором все равно нужна», задумчиво отозвался Глушков. «Это проблема?» — с тревогой поинтересовался я. «Вовсе нет, Александр Александрович. Просто наш мир работает на 380 вольтах. Вот мы и прикидываем, что нужно помимо самой ЭВМ» датчиков и остального нашего хозяйства. Осмотр самой теплицы и знакомство со всем остальным колхозом прошло без происшествий. Перед тем, как поехать в Калугу, я дал задание Мясову следить, чтобы наши сельские уникумы типа Ягодецкого и дяди Мити были при деле, и мне с гостями на глаза не попадались. Само собой, что к работе в таком сложном проекте Я никого из них привлекать не буду, но лучше уж, чтобы вообще сидели тихо и не отсвечивали. Вечером Андрей увез Глушкова с Королюком обратно в Калугу, в гостиницу. А на следующее утро, сразу после планерки, они вернулись. Да не одни, а с целой представительной делегацией в составе партийного координатора Калужского обкома чиновника из обл. и сразу нескольких работников из областных электросетей и строительного треста. Как мне сказал Королюк, все эти товарищи должны в кратчайшие сроки обеспечить строительство всей необходимой инфраструктуры, включая подстанцию, капитальное здание под саму ЭВМ и дома для обслуживающего персонала. И что меня удивило, в здании, в котором поставят ТВМ, планировалось разместить и опытную станцию Института защиты растений. Как оказалось, Вознецов, вот ведь хитрый дед откуда-то пронюхал о наших с планах и успел с ним сговориться. Но так даже и лучше. Это только увеличит значимость нового пути не только в масштабах района и области, но и всего Союза.